Глава 14 Как только я вошла в дом Джейми, из гостиной мне навстречу выбежала Оливия. «Бет, Бет! Завтра Рождество!» — закричала она от волнения, подскакивая на месте. Я ещё не забыла, как в Терсфорде она держала меня за руку, и её восторженное приветствие мгновенно согрело мне сердце. Я как раз собиралась наклониться к девочке, чтобы сказать ей что-нибудь ласковое, но тут вмешался Джейми. «Жалей, Бет, милая». Она приехала издалека и очень устала. Дай ей отдохнуть. Я действительно устала так, что буквально валилась с ног. Но мне всё-таки хотелось, чтобы он дал мне возможность ответить девочке что-то вроде «Я знаю, здорово, правда». вы ничего сказать я не успела. А теперь Оливия смотрела на меня чуть ли не с опаской. Её пальчик медленно скользнул в рот. «Папу моей подруги Кэти зовут Терри. Дядя Терри», — сообщила она. «Он очень хороший». Но если он вдруг умрёт, я совсем не буду по нему грустить. А вот если умрёт мой папочка, я буду очень грустить и даже плакать». Похоже, Джейми рассказал ей о смерти Ричарда. Я сглотнула. «Видишь ли, Оливия?» — начала я. Но Джейми снова не дал мне закончить. «Знаешь что, детка, по-моему, пора нам пойти и почистить морковку для Рудольфа и его друзей. Хочешь мне помочь, Оливия? Или мне попросить Эмили?» «Хочу, хочу, хочу!» Оливия сорвалась с места и помчалась в кухню, таща отца за собой. Обо мне она забыла в ту же секунду, когда прозвучало заманчивое предложение. Я повесила куртку на вешалку, потом ненадолго заглянула в гостиную. Эмили сидела на диване с головой, уйдя в книгу. «Привет, Эмили». «Привет», — отозвалась она, не отрывая взгляда от страниц. «Твои сестра и отец готовят на кухне морковку для красноносого оленя Рудольфа. Ты не хочешь им помочь?» «Это всё сказки для маленьких детей», — ответила Эмили, по-прежнему глядя в книгу. «Как скажешь. Просто я подумала, что должна тебя предупредить». Конечно, можно было на этом и закончить. Оставить Эмили с её книгой и смириться с тем, что все мои попытки подружиться наталкиваются на неприступную стену. Шаг вперёд, два назад. Странный танец, который ни к чему не ведёт и ничем не закончится. Так, во всяком случае, подсказывала мне интуиция. Но, с другой стороны, если Джейми рассказал о Ричарде Оливии, то и Эмили не могла о нём не знать. Быть может, девочка просто не знает, как разговаривать со мной о подобных серьёзных вещах. Преодолевая усталость, я опустилась на подлокотник дивана рядом с девочкой. Но Эмили лишь повела глазами в мою сторону и снова уткнулась в книгу. Это был единственный признак того, что она вообще осознаёт моё присутствие. Точно так же человек мог бы отреагировать на надоедливую муху, которая села на стол поблизости. «Что ты читаешь?» — она пожала плечами. «Просто книгу. Мама взяла в библиотеке». «А кто её написал?» Эмили повернула книгу так, чтобы я могла прочитать на обложке фамилию автора и название. «О, интересная?» М -м -м. «А ты читала другие книги этого писателя?» Эмили отрицательно покачала головой. «Когда я была маленькая, у меня было примерно 10 любимых книг, от которых я никогда не уставала. Я могла перечитывать их снова и снова, десятки раз. Мне почему-то нравилось заранее знать, что произойдёт с героями каждой книги. Тишина в ответ. Взгляд Эмили не отрывался от книги. Вот она перевернула страницу, и я снова почувствовала себя мухой, которую небрежным жестом сгоняют с подлокотника. Но я не сдавалась. «А у тебя так было?» Девочка пожала плечами. «Наверное, иногда». Она продолжала читать, а я никак не могла придумать, что ещё можно сказать. Похоже, пора было сдаваться. Этот раунд явно остался за девочкой. «Ну ладно», — проговорила я, вставая. «Увидимся позже. Приятного чтения». Забрав из прихожей сумку, я нехотя поднялась в спальню и, сев на краешек кровати, уставилась в пространство перед собой. Здесь и нашёл меня Джейми, который удивился, куда я подевалась, и отправился меня искать. «Ну как ты?» — спросил он, лаская мою шею сзади под волосами. Я откинулась чуть назад, наслаждаясь его лёгкими прикосновениями. «Пока не очень», — призналась я. «Такое быстро не проходит. Но ты всё равно не должен думать, будто обязан защищать меня от детей. Я вовсе не против того, чтобы отвечать на их вопросы». «Я понимаю, но ты ведь знаешь Оливию. Она может заговорить до смерти кого угодно, будет болтать и болтать, а сегодня, в конце концов, сочельник». Я ощутила тупой укол в сердце. Оказывается, Джейми защищал вовсе не меня, а Оливию. Он боялся, я могу сказать что-то такое, что расстроит девочку накануне праздника. Когда они обе уйдут спать, я заверну для них подарки, а потом мы можем устроиться с тобой на этом диванчике. Как ты на это смотришь? Но девочки отправились в постель только в половине девятого. Когда они уснули... Мы сели заворачивать подарки, но их было много, и мне казалось, что эта работа может продолжаться до самого утра. В конце концов, я оставила Джейми одного, а сама наполнила ванну. Когда я вернулась, то с удивлением увидела под ёлкой что-то огромное, тщательно упакованное в серебристую бумагу и перевязанное голубыми лентами. «Ничего себе! Что это, Джейми?» Он ухмыльнулся. «Подарок для Оливии. Настоящая ударная установка!» В неё входят пять барабанов разного размера, педальные тарелки и даже маленький винтовой стульчик. Мне не терпится посмотреть, какое у неё будет лицо, когда она всё это увидит. Да она просто с ума сойдёт от радости. Я уставилась на коробку с установкой, пытаясь представить себе, как Оливия лихо орудует барабанными палочками и щётками, а стены сотрясаются от мощных басов. Некоторое время спустя Джейми всё-таки заметил, что со мной что-то не так. — В чём дело, Бет? Тебе не нравится? «Нет, всё в порядке, просто... Где ты собираешься её поставить? Ударная установка — довольно громкая штука». Он пожал плечами. «Я об этом ещё не думал. Наверное, в столовой будет в самый раз». Он вопросительно взглянул на меня. «Ты ведь не возражаешь, правда?» Я могла бы заметить, что ударная установка в столовой, равно как и в любой другой комнате, будет сущей пыткой для всех нас, по крайней мере, до тех пор, пока Оливия не увлечётся чем-нибудь другим. Однако я ограничилась тем, что сказала, «Ну что ж, у нас бывает достаточно шумной и безударной установки». Джейми повернулся ко мне спиной, взял в руки рулон упаковочной бумаги и катушку клейкой ленты, потом достал из мешка очередную игрушку, которую предстояло упаковать. «Они же просто дети, Бет, а дети иногда шумят. Кроме того, они же не всегда здесь. Когда их нет, у нас достаточно тихо, согласна?» «Слишком тихо». Они были его девочками. И это был его дом. И его долг. Я никогда этого не оспаривала, понимая, как сильно он страдает, когда не видит дочерей по несколько дней подряд. И всё же мне казалось, что сейчас, когда мне больше всего хотелось забиться куда-то в тихий укромный уголок, чтобы залезать свои раны, я могла бы рассчитывать хоть на капельку понимания и сочувствия. «Ладно, пойду лягу». «Хорошо, я скоро. Уже немного осталось». На протяжении всего праздника я ощущала себя чем-то вроде призрака или духа, который и здесь, и не здесь. Я не знала, где встречает Рождество Марк. Поехали ли они с Грейс в Энфилд, чтобы провести праздники с Сильвией и Розе. От сознания того, что сама я не могу побыть с Сильвией в эти самые тяжёлые дни, когда все вокруг смеются и радуются, во мне росло неизбывное ощущение вины. Как после этого я могу утверждать, что люблю Сильвию? С другой стороны, если бы я всё-таки решила отправиться в Энфилд, я бы чувствовала себя виноватой перед Джейми. Но главное заключалось в том, что мне вовсе не хотелось праздновать Рождество. На протяжении 25 лет этот праздник прочно ассоциировался у меня с Ричардом. Но теперь его не было и уже никогда не будет. Не будет причудливых гирлянд в палисаднике и на деревьях. Не будет рождественских свитеров с глупыми картинками, которые он носил с такой гордостью, словно это были рыцарские доспехи. Уже никогда Ричард не спросит, «Ну, как ты вела себя в этом году?» «Достаточно хорошо, чтобы Санта принёс тебе подарки». Никогда не засмеётся «Хо-хо-хо», придерживая ладонями выпеченный живот, как это делает настоящий Санта. «Никогда». Открывая рождественским утром свои подарки, я чувствовала себя как будто во сне. Мне казалось, я покинула тело и откуда-то сверху смотрела, как Оливия, сгорая от любопытства и возбуждения, срывает серебристую бумагу со своей ударной установки. Я словно играла роль Бет, которая извлекает из шуршащей упаковки ещё одно платье и дорогое нижнее бельё. «Спасибо, милая, это просто что-то невероятное». А потом, в свою очередь, вручает подарки Джейми и девочкам. «Мне кажется, Эмили эту книгу ты ещё не читала. Я увидела этот галстук и сразу подумала о тебе, Джейми». А потом, когда обрывки упаковочной бумаги и ярких лент были убраны, Я помогла Джейми готовить рождественский ужин под аккомпанемент барабанов Оливии и даже взорвала несколько рождественских хлопушек. Несмотря на это, я продолжала чувствовать себя посторонней, самозванкой. И боюсь не только из-за того горя, которое я испытывала. Почему-то мне казалось, я чувствовала бы себя точно так же, даже если бы Ричард не умер. Ближе к вечеру мне неожиданно вспомнилось, что Марк говорил мне о том, в каком отчаянии пребывал Джейми после расставания с Гарриетт. Я даже попыталась представить себе, как он рыдает на полу в столовой, где застала его Грейс. Это было всего лишь за шесть месяцев до того, как мы с Джейми познакомились на свадебном приёме. Быть может, для него наши чувства были всего лишь чем-то вроде компенсации, заместительной терапии. Что, если Джейми потянулся ко мне только потому, что ему не хотелось оставаться одному? Узкое чёрное коктейльное платье, дорогое бельё и косметика — Все эти рождественские подарки указывали на то, что Джейми, похоже, хотелось, чтобы я была кем-то другим. Кем? Быть может, той женщиной, за которую он принял меня на свадьбе, когда я переусердствовала с одеждой и макияжем в надежде, что они помогут мне пережить тяжёлый для меня день. Если мои догадки были верны хотя бы наполовину, это могло означать только одно. Каждый раз, когда я натягивала свои старые туристические ботинки и непромокаемую куртку с капюшоном и отправлялась на работу, Джейми разочаровывался во мне все больше. Но какой женщине придет в голову выгуливать собаку в вечернем платье? Разве что Грейс? Впрочем, она-то никогда не опустится до подобного занятия. Да, я приложила невероятные усилия, стараясь стать частью его семьи. И мне действительно хотелось подружиться с Оливией и Эмили, стать неотъемлемой частью их жизней, любимым и близким для них человеком. Я придумывала для них игры, Рассказывала им сказки и забавные истории об их любимых животных. Я научилась печь пироги и торты. Я придумывала для них карнавальные костюмы и покупала семечки подсолнуха, чтобы сажать в саду. Но если бы я сегодня исчезла, ни одна из них по мне бы не скучала. Даже Оливия. Любовь девочек Гарриет оказалась непреодолимой преградой, которая не позволила мне завоевать их доверие и любовь. Одних только усилий, которые я прилагала, стараясь казаться весёлой, хотя на душе у меня кошки скребли, было бы, наверное, достаточно, чтобы вызвать у меня жестокую мигрень. Оливия, однако, не теряла надежды освоить свою новенькую ударную установку и за считанные часы стать виртуозом-барабанщиком. Поэтому к вечеру я чувствовала себя так, словно провела на ринге все 12 раундов и проиграла по очкам. Проснувшись на следующее утро, я поняла, что ещё одного такого дня я не перенесу. Джейми. — сказала я, пока Оливия ещё не успела ворваться к нам в спальню или снова взяться за барабанные палочки. — Извини, но мне кажется, я должна съездить в Энфилд, проведать Сильвию и Рози. В спальне был полумрак, но я всё равно увидела, как Джейми нахмурился. — Ты уверена, что ты им там нужна? Навряд ли они встречают Рождество, как обычно. — Я еду туда вовсе не праздновать. Он вздохнул. — Я понимаю. Я имел в виду другое. Тебе не кажется, что им хотелось бы побыть наедине со своим горем, а не принимать гостей?» «А что, если Джейми прав?» Я обдумывала его слова целых десять секунд, хотя при мысли о том, что они подразумевали, всё во мне начинало бурлить и возмущаться. Кажется, Джейми думал, что в моём присутствии Сильвия и Рози не смогут полностью отдаться горю. Но ведь именно по этой причине я и ехала к ним в Энфилд. Там мне не нужно будет притворяться, будто всё хорошо. Всё безоблачно и прекрасно. Там мне не нужно будет фальшиво улыбаться. Я не просто хотела быть рядом с теми, кого терзала та же самая скорбь. Мне это было необходимо. Только они были способны понять, что я испытываю, потому что их переполняла та же самая боль. Мне кажется, они не будут возражать. Что ж, тебе виднее, — сказал Джейми Тоном, который ясно показывал, он очень сомневается в правильности моего решения. Я не стала звонить и предупреждать о своём приезде. Я просто взяла и приехала. Когда Сильвия открыла мне дверь, её лицо было осунувшимся и каким-то серым, однако при виде меня апатия покинула её лицо, а в глазах блеснула радость. И это была именно радость, а не оцветы гирлянд на рогах рождественских оленей на передней лужайке, которых Ричард установил здесь незадолго до смерти. «Бет, милая, как я рада тебя видеть!» — воскликнула Сильвия. Ты приехала. Но как же Джейми и его девочки тебя отпустили? Они, наверное, хотели, чтобы ты провела праздник с ними. Я крепко обняла Сильвию, вдохнув исходящий от неё аромат сладких пирожков с миндалём, угольного дыма и кокосового крема для ванны, который я подарила ей на Рождество. Да, я приехала, сказала я дрожащим голосом. Я не могла без вас. А Джейме, он всё понимает. Просто не могу передать, как я рада. повторила Сильвия и шмыгнула носом. «Входи же скорее!» «Рози, это бэт крикнула она в прихожую. «Она приехала, чтобы побыть с нами! Это же замечательно, правда?» «Вот оно, то, чего Джейми был не в состоянии понять», — подумала я. Он не понимал, что Сильвия, Рози, Марк и, конечно, Ричард были моей семьёй. Людей ближе у меня не было. Они были мне родней...» Чем то уже сложившаяся, в которую я тщетно пыталась вписаться на протяжении последних восьми месяцев. Похоже, нам с Джейми нужно серьёзно поговорить. Нам придётся поговорить, и довольно скоро, но не сейчас. Никогда я всё ещё была погружена в скорбь. А ведь мне предстояло ещё как-то пережить похороны Ричарда. «Привет, Бетти!» Рози выбежала в прихожую и бросилась мне на шею. Она была в тёмно-красной рождественской пижаме из фланели с начёсом. За всю свою жизнь я ещё никогда не была так рада её видеть. «Мы с мамой только что открыли коробку шоколадных конфет», — сообщила мне Рози. «Идём скорее пить чай». «А ещё у меня есть бутылочка Хереса», — добавила Сильвия. «Отличный план», — сказала я. В камине пылал жаркий огонь. Учитывая, что главным истопником в доме всегда был Ричард, кто-то постарался на славу. Мы сели перед камином на диван, и Сильвия подала нам наполненные бокалы. «За папу!» — сказала Розе, и мы чокнулись. «За папу!» «За Ричарда!» Мы потягивали Херрис и улыбались друг другу, хотя наши глаза блестели от слёз. Я вспоминала свой прошлый декабрь, когда я даже не подозревала, что принесёт мне год грядущий. Быть может, следующий год окажется чуточку добрее ко всем нам. Как нетрудно мне было поверить в это именно сейчас — Я всё-таки надеялась, что со временем моя скорбь по Ричарду немного уляжется. Оливии надоест её ударная установка, а мы с Джейми решим наши проблемы. И может быть, только может быть, он в конце концов согласится, чтобы у нас появился общий ребёнок. Я на это надеялась. Что мне ещё оставалось?